В густых сумерках вечера пламя металось из стороны в сторону, и горящие огненные кометы головешек, словно термитные снаряды, взлетали высоко в небо, выписывая дуги. Померкли горизонты, густо несло едучим дымом не продохнуть. Агния решила повернуть вдоль хребта на юго-запад, где меньше было дыма. Тяжело потрескавая по зарослям мелколесья, бежали какие-то звери. Агния, не выпуская ружья из рук, шла и шла вперед, протирая слезящиеся глаза. Так она прошла километра два и уже не соображала, в какую ее сторону занесло. Дыму стало меньше, но темени июньской парной ночи сгустилась. Переправившись через неведомую горную речушку... Агния хотела было двинуться дальше в сторону чернеющего хребта, за которым, по ее предположению, должен быть кордон, но вдруг совсем близко раздался лай собаки. Агния поспешно притаилась в плотном пихтаче. Совсем рядом лезло что-то тяжелое и неповоротливое. Не надеясь на зоркость собственных глаз, Агния прилегла на землю возле старой пихты и, вырвав с корнем пук травы, спрятала в ней нос, чтобы обмануть нюх зверя. И в то же время дрожащую рукой сжимала ложу двустволки, не спуская пальцев со спусковых курков. Если стрелять, так сразу из обоих стволов. Хоть и темно было, но Агния отлично видела, как на каменистую отмель в тридцати-сорока шагах от нее... Из-за кустов калинника и черемушника выбежал тяжелый красавец тайги Сахатой, а вслед за ним черная, как смоль собака, маневрирующая вокруг зверя. Кто-то громко кричал «Альфа! Альфа!». Черная собака громко лаяла на Сахатого. Пригнув голову, зверь бил копытами по камням, осколки летели во все стороны, звонко щелкая. Внезапно раздались один за другим три выстрела. Пороховые вспышки на мгновение озарили разлапистые ветви черемухи. Сахатый взметнулся на дыбы, трубно проревев на всю тайгу. Он повернулся в сторону кустов, но не успел сделать прыжка, как раздался новый выстрел сразу из двух стволов. Сахатый упал на передние ноги и тяжело надрывно ухнул. Огни и жаль было подстреленного зверя. Из мрака вышли трое таких же черных, безликих, как ночь. «Уф, какой шибко большой зверь!» — сказал один из охотников. «Шибко сильный зверь». Агни еще крепче прижалась к земле. «Экий матерый сахатища, а?» — сказал второй охотник. «Вот такого я завалил на сухонаковой летось». «Пудов на двадцать мяса навялил. На семь тысяч он у меня обошелся, стерва». «Я саданул в него из двух стволов», — сказал третий. «Ты вроде промахнулся, Иван», — сказал второй голос. «Потому, а после твоего выстрела он еще повернул на нас». «Скорее всего, твои заряды, Крушинин, пошли за молоком», — возразил третий голос. «Все может быть, Иван. Вот мургашку он вроде влепил в него здорово». «Моя стрелял в глаз», — ответил первый голос. «Нету пуля в глаз, за молоком пошла. Ты птаха бил хорошо, уф, здорово, шибко большой зверь. Крушина, давай жги огня, мясо жарить будем, кушать будем, давай-давай, Крушина», — кричал голос, как видно принадлежащей мургашке. «Костра не будем разводить», — возразил второй голос. «Нам надо поскорее сматываться из лишачьих гор. В другом месте подпустим красного петушка». «Зачем ходить, куда ходить? Огонь не придет на лишаки. Кругом старые гари, леса нет. Мало-мало можно отдыхать, мясо кушать можно». «Оно так, Токма сам-то нас ждет, как уговорились. Немножко будет ждать ничего. Отдыхать надо». «С мясом-то как будем? Может, взять лошадь в заповеднике, да перевести. Крушинин поддержал. «Разделаем вот, да завернем в шкуру, утре перевезем. Женщинам только шепни, моментом расхватят». «Так вот, кто ждет тайгу. Тайга горит чуть не каждый год, и люди уже к этому привыкли. Но такого пожарища давно не было, с самого тридцатого года, как помнят люди».